Бертран Рассел. История западной философии. Предисловие автора. Чтобы эта книга могла избежать слишком суровой критики, чем та, которую она, несомненно, заслуживает, необходимо сказать несколько слов в качестве извинения и объяснения. Извинения необходимо принести специалистам по тем или иным философским школам или отдельным философам, за исключением, возможно, одного лишь Лейбница. Любой из тех философов, которых я рассматриваю в данной книге, некоторым другим специалистам известен гораздо лучше, чем мне. Если, однако, книги, охватывающие весьма широкие области знания, должны все-таки писаться, то неизбежно, поскольку мы не бессмертны, что те, кто сочиняет подобные книги, должны затрачивать меньше времени на любую их часть, чем, может быть, затрачивается авторами, которые сосредоточивают основное свое внимание на отдельной личности или каком-либо коротком периоде времени. Некоторые, чья ученая строгость непреклонна, сделает заключение, что книги, охватывающие весьма широкие области, вообще не должны писаться, или, если они все же пишутся, то их следует составлять из монографий большого числа авторов. Однако сотрудничество многих авторов связано с известными изъянами в изложении истории и философии. Если имеется какое-либо единство в развитии истории, Если существует внутренняя связь между тем, что было раньше, и тем, что имело место позже, то для изложения этого совершенно необходимо, чтобы ранние и поздние периоды были синтезированы одним ученым. Человеку, изучающему Руссо, будет, по-видимому, трудно дать должное той связи, которая существует у Руссо, со Спартой Платона и Плутарха. Историк же Спарта не мог пророчески предвидеть Гоббса, Фихта или Ленина. Выявление таких связей и представляет собой одну из целей, стоящих перед автором настоящей книги. Поставленная цель может быть достигнута только в обширном обозрении.